Когда я решил принять профессорское место в Эйнделе, я выговорил себе право пригласить кого захочу для преподавания в особом русском отделении, которое я намеревался там открыть. Получив на это согласие, я написал Тимофею пняну предлагая ему в самых тёплых выражениях, на которые только способен, ассистировать мне в какой ему будет угодно роли и степени. Его ответ удивил и покоробил меня. Он коротко отвечал, что оставляет преподавание, и что не станет даже дожидаться окончания весеннего семестра, после чего переменил тему. Виктор, о котором я его из вежливости спрашивал, живет с матерью в Риме. Она развелась со своим третьим мужем и вышла за итальянского торговца картинами. В заключении Пнин писал, что, к его великому сожалению, он должен уехать из Вейнделя за два или три дня до публичной лекции, которую я собирался прочесть там во вторник, 15 февраля. Куда он держал путь, не уточнялось. Было уже темно, когда в понедельник 14 я приехал в Эйндель автобусом дальнего следования. Меня встретили Коккерели, угостившие меня поздним ужином у себя дома, где, как выяснилось, мне предстояло ночевать, вместо того, чтобы, как я рассчитывал, провести эту ночь в гостинице. Гвен Коккерель оказалась весьма миловидной женщиной лет под 40, с профилем котенка и с грациозными конечностями. Ее муж — с которым я когда-то познакомился в Нью-Гейвене и который запомнился мне вялым, круглолицым, блекловолосым англичанином, приобрел неоспоримое сходство с тем, кого он вот уже почти 10 лет изображал. Я был утомлен и не испытывал особого желания развлекаться за ужином номерами программы варьете, но должен признаться, что Джек Коккерель имитировал Пнина блестяще. Он битых два часа показывал мне, как Пнин преподает, Как Пнин ест, как Пнин строит глазки студентки, как Пнин эпически повествует об электрическом вентиляторе, опрометчиво запущенном на стеклянной полке прямо над ванной, куда тот под действием вибрации едва не свалился. Как Пнин пытается убедить профессора Войнича, едва знакомого с ним орнитолога, что они старые приятели, Тим и Том, из чего Войнич заключил, что его кто-то разыгрывает, прикидываясь профессором Пниным. Все это, разумеется, держалось на пнинской жестикуляции и жутком пнинском английском наречии. Но Коккерель ухитрялся передавать и такие нюансы, как тонкий оттенок разницы между «молчанием пнина» и «молчанием Тейра», когда они в задумчивости неподвижно сидят рядом в креслах в профессорском клубе. Нам показали пнина в библиотеке среди стеллажей и пнина на университетском озере. Мы услышали, как Пнин бронит разнообразные комнаты, которые он поочередно снимал. Мы услышали отчет Пнина о том, как он учился управлять автомобилем и что он предпринял, когда у него впервые лопнула шина на обратном пути с птичьей фермы какого-то тайного советника царя, где, по мнению Коккороля, Пнин проводил лето. Наконец, мы добрались до повести о том, как Пнин однажды объявил, что он лишился сиденья. Между тем, как, по словам его имитатора, «Бедняга хотел сказать, что он лишился места. Сомневаюсь, чтобы мой друг мог допустить такую оговорку». Кроме того, Коккерель с блеском рассказал о странной вражде между пняным и его соотечественником Комаровым, посредственным стенописцем, дополнявшим время от времени портретами профессоров фрески на стенах обеденной залы университета, написанные Великим Лангом. Несмотря на то, что Комаров и Пнин принадлежали к разным политическим направлениям, этот художник-патриот усмотрел в увольнении Пнина антирусский жест и начал смывать надутого Наполеона, стоявшим между молодым, упитанным, ныне сухопарым Блоренджем и молодым, усатым, ныне бритым Гагеном, чтобы вписать туда Пнина. И тут вышла сцена за завтраком между Пниным и президентом Пуром захлебывающийся от ярости, потерявший уже всякую власть над своим английским языком пнин, указывая трясущимся пальцем на зачаточные контуры едва наметившегося призрака мужика на стене, кричал, что подаст на университет в суд, ежели его лицо появится над этой рубахой, и тогда невозмутимо слушавший его пур, заключенный во мраке своей полной слепоты, подождав, когда пнин иссякнет, спросил, обращаясь ко всем присутствовавшим, «Этот иностранный господин служит у нас в университете?» Да. Инсценировка была уморительная, и хотя Гвен Коккерель, должно быть, много раз уже слышала всю программу, она смеялась так громко, что их старый пёс Собакевич, коричневый кокер-спаниель заплаканной мордой, завозился и принялся меня обнюхивать. Спектакль, повторяю, был превосходный, но он слишком затянулся. К полуночи настроение стало падать. Я чувствовал, что моя бессменная улыбка начала проявлять симптомы губной спазмы. Наконец, мне до того это прискучило, что я стал подозревать, что вся эта пниниада в виде какого-то поэтического возмездия сделалась для Коккереля фатальным увлечением того рода, при котором насмешник и объект насмешки меняются ролями. Мы выпили много виски, и в какой-то момент после полуночи Коккерелю пришла в голову одна из тех внезапных идей, которые на известной стадии опьянения кажутся такими блестящими и веселыми. Он сказал, что уверен, что хитрюга Пнин никуда вчера не уехал, а попросту затаился. Почему бы не телефонировать ему и не убедиться самим? Он позвонил, и хотя никто не отозвался на серию настойчивых гудков, симулирующих далекий звук настоящего звонка в воображаемой передней, можно было предположить, что если бы Пнин в самом деле покинул дом, этот совершенно исправный телефон был бы, скорее всего, разъединён. У меня появилось дурацкое желание непременно сказать что-нибудь приятное моему милому тимофею Палычу, поэтому немного погодя я, в свою очередь, попытался протелефонировать. Вдруг что-то звякнуло, распахнулась звуковая даль, донеслось в ответ тяжёлое дыхание. И потом плохо подделанный голос произнёс «He is not at home, he has gone, he has quite gone». «Его не дома, он вышел, он весь вышел», после чего говоривший повесил трубку, но никто другой, кроме моего старого друга, не даже лучший его подражатель, не мог так явно срифмовать «эт» с немецким «хот», home с французским «хоме», и «ган» с первой половины «ганэриль». Потом Коккерель предложил прокатиться к дому номер 999 по Тоддовой улице и спеть серенаду его окопавшемуся там обитателю. Но тут уж вмешалась коккерелева жена, и мы все отправились спать после вечера, который оставил у меня в душе ощущение, соответствующее дурному вкусу во рту.